Глава восьмая. Имена. Ара отвела Манана обратно по узкому извилистому коридору и оставила его в священном подземелье, чтобы он немедленно выкопал могилу. Доказательство для Коссил, что вор наказан по заслугам. Было уже поздно, и она сразу прошла к себе в малый дом, легла в постель, но среди ночи вдруг проснулась. Она вспомнила, что забыла свой плащ в расписной комнате. У него нет ни одной теплой вещи в этом сыром подвале, только его собственный плащ, короткий и слишком легкий. Ему не на что будет лечь, только на холодные пыльные камни. «Ледяная могила!» «Ледяная могила!» — в отчаянии думала она. Однако слишком устала, чтобы проснуться окончательно, — И вскоре снова скользнула в сон. Ей снилось, что фигуры, изображенные на стенах расписной комнаты, это души умерших. Они были похожи на опотрепанных птиц с человеческими руками, ногами и лицами. Они сидели на корточках в пыли темного подземелья, летать они не могли. Пища им служила глина, питьем пыль. Это были души тех, кто не возродился тех древних людей, тех неверующих, кого поглотили безымянные. Они так и сидели вокруг нее на корточках, погруженные в тень, и время от времени издавали какое-то странное поскрипывание или попискивание. Вдруг один из них подошел к ней совсем близко. Она сначала испугалась и хотела отбежать, но не могла даже пошевелиться — у крылатого существа было какое то птичье нечеловеческое лицо а волосы очень красивые золотистые и нежный тихий женский голос тинар сказала существо тинар ара как бы проснулась но рот ее оказался залепленным глиной и лежала она в каменной гробнице глубоко под землей Руки и ноги были крепко связаны, ни шевелиться, ни говорить она не могла. И тут отчаяние ее достигло такого предела, что грудь разорвалась, и душа, словно огненная птица, вылетела оттуда, сотрясла, разрушила каменные стены темницы и вырвалась к свету дня, настоящему, только очень слабому. Она проснулась в своей лишенной окон комнате малого дома. На этот раз, проснувшись по-настоящему, Ара села в постели, совершенно измученная ночными кошмарами. Голова была как в тумане. Девушка натянула платье и пошла к бочке с водой, стоявшей во внутреннем дворике малого дома. Она опустила сперва руки потом лицо, потом всю голову в ледяную воду, пока ее не начало трясти от холода, буквально останавливавшего кровь. Потом, откинув назад мокрые волосы, по которым ручьями стекала вода, Ара долго стояла, выпрямившись и глядя в утреннее небо. Солнце взошло совсем недавно. Был ясный зимний день. Прозрачная глубизна небес чуть отливала желтым. Высоко-высоко в небе, отражая солнечные лучи и вспыхивая золотом, кружила какая-то птица, то ли сокол, то ли орел. — Я Тинар, сказала она про себя и содрогнулась от холода, ужаса и возбуждения, по-прежнему стоя под чистым утренним небом. — Я вновь? Обрела свое имя, Я Тинар. Золотистая птица в небе полетела на запад к горам и скрылась из виду. Солнечные лучи позолотели крышу малого дома. Зазвенели овечьи колокольчики в хлеву. Запах дыма и гречневой каши из кухни распространился в прозрачном свежем воздухе. Ух, до да чего же я голодна! Ну как он узнал? Как он узнал мое имя? Ох, мне просто необходимо немедленно поесть. Как ужасно я голодна. Она надвинула на голову капюшон и побежала завтракать. После трех дней полуголодного существования она ощутила приятную тяжесть в желудке и уверенность в собственных силах. Она уже не чувствовала себя маленькой дикаркой, беззаботной и пугливой одновременно. Теперь она знала, что у нее достанет сил, чтобы справиться с косил. Она сама подошла к величественной жрице на пути из трапезной и тихо сказала. «Я покончила с вором. Что за чудесный сегодня день!» Холодные серые глаза Искоса глянули на нее из-под черного капюшона. «Я полагала, что единственная должна воздержаться от пищи после принесения человеческой жертвы в течение трех дней». Костел сказала правду. Ара совсем забыла об этом, и на лице ее появилось растерянное выражение. «Он, скорее всего, еще не умер». — сказала она, наконец, овладев собой и стараясь сохранить тот же легкий равнодушный тон, что и в начале разговора. Он похоронен заживо, под камнями, в гробу. Там еще осталось сколько-то воздуха, ведь это не железный, а деревянный гроб. Это будет довольно медленная смерть. Как только я узнаю, что он умер, тут же начну пост. «А как ты узнаешь?» Сбитая с толку ара снова заколебалась узнаю без моих мои хозяева сообщат мне понятно где же могила «В священном подземелье я велела монану выкопать ее прямо под гладким камнем она не должна была отвечать торопливо дурацким извиняющимся тоном перед косел Ей нужно держаться в высшей степени достойно. Живым в деревянном гробу — дело рискованное, если учесть, что он волшебник, госпожа моя. Ты проверила, заткнут ли его рот, чтобы он не мог произнести заклятие, и связаны ли его руки? Они умеют плести колдовство едва заметным движением пальцев, «Даже если у них отрезан язык!» «Ничего особенного в его волшебстве нет. Все это просто фокусы», — заявила Ара громко. «Он похоронен, и мои хозяева ждут его душу, а остальное тебя не касается, жрица!» На этот раз она явно переборщила. Их могли услышать. Совсем рядом шла Пента с двумя подружками. «Дьюби и жрица Мэббит» тоже находились неподалеку. Девушки, естественно, тут же навострили уши, и Косил это заметила. — Меня касается все, что здесь происходит, госпожа. Все, что происходит в его королевстве, касается нашего короля-бога, которому я верно служу. «Он может заглянуть в любое подземелье, даже в сердце любого человека может он заглянуть, и никто не смеет запретить ему это?» «Я могу. В гробнице никто войти не смеет. Это запрещено безымянными. Безымянные существовали задолго до появления твоего короля-бога. Они будут существовать и после него». Говори о них тихим голосом, жрица. Опасайся их гнева. Они могут явиться в твои сны, проникнуть в самые темные, потайные закоулки твоей души, и безумие охватит тебя. Глаза Ары сверкали. Лицо косел было скрыто, как бы втянуто внутрь черного капюшона. Пенте и остальные наблюдали за ними с ужасом и восторгом. «Они слишком стары!» Голос косил, звучал негромко, это был скорее какой-то свистящий шепот, доносившийся из глубин капюшона. «Они стары, им уже забывают поклоняться всюду, разве что только здесь о них еще помнят. Ушла их сила, теперь они лишь тени былого». Они бессильны, и не пытайся запугать меня, Ара. Ты первая жрица, но разве не может статься, что и последняя? Ты меня не обманешь, я вижу тебя насквозь. Тьма ничего не может от меня скрыть. Берегись, Ара! Костел повернулась и двинулась дальше своим широким, размашистым шагом, круша замерзшие комья земли тяжелыми башмаками с ремешками и пряжками. Она шла к храму с белыми колоннами, принадлежащему королю богу. Девушка осталась стоять посреди двора, тонкая, темноволосая, словно примерзнув к земле. Все остальные вокруг тоже как бы застыли во всем огромном пространстве святого места, только Косил упорно двигалась к своей цели на фоне мертвой пустыни и неподвижных гор на горизонте. «Да поглотят безымянные твою душу, Косил!» — крикнула вдруг Ара странным голосом, Похожим на пронзительный крик ястреба и, подняв руку с вытянутыми пальцами, застыла, произнося свое проклятие прямо в спину толстой жрицы. Косел в этот миг уже ступила на первую ступеньку лестницы, ведущей в храм. Она вздрогнула, но не остановилась и не обернулась, медленно поднялась по ступеням и вошла в открытую дверь. Весь тот день Ара провела на нижней ступени незанятого трона. Она не осмеливалась пойти в лабиринт, не хотела появляться и среди других жриц. Тяжесть, лежавшая на душе, заставила ее много часов просидеть в одиночестве в холодном полумраке храма. Она тупо смотрела на двойной ряд толстых бледных колонн, уходящих во мрак, в дальнем конце зала, на пятна солнечного света, проникавшего сюда сквозь дыры в кровле, на плотные клубы дыма, поднимающегося с бронзового блюда на треножнике возле трона. Тоненькой мышиной косточкой она что-то рисовала в пыли, покрывавшей мраморные ступени. Голова опущена, ум лихорадочно работает, но словно в хвостую. «Кто же я?» — спрашивала она себя и не находила ответа. Пришел Манан, отдуваясь, протащился через весь зал с двойным рядом колонн. Дневной свет совсем перестал пробиваться сквозь дыры в крыше, а холод усилился. Тестообразное лицо Манана было очень печально. Он остановился на некотором расстоянии от Ары, бессильно свесив огромные свои руки. Обтрепанной кромкой его грязного одеяния была сзади вся затоптана каблуками. — Маленькая госпожа! — В чем дело, Манан? Она посмотрела на него с какой-то туповатой нежностью. — Малышка, позволь мне сделать то, что ты велела. Что ты велела мне якобы сделать. «Он должен умереть, малышка. Он просто заколдовал тебя и косил тебе, непременно отомстит. Она старая и жестокая, а ты еще слишком молода. У тебя не хватит сил!» «Она ничем не может не повредить. Если бы она даже убила тебя при всех, в открытую!» то все равно во всей империи никто не осмелился бы ее наказать. Она — верховная жрица короля Бога, а король Бог правит нашей страной. Но в открытую она тебя не убьет. Она сделает это тайком, с помощью яда, в ночи. «Тогда я снова воскресну!» Манан стиснул свои громадные руки. «Может быть!» Она и не станет убивать тебя, — прошептал он. — Что ты хочешь этим сказать? — Она может запереть тебя в какой-нибудь комнате в... там внизу. Как ты сделала это с ним? И ты проживешь, может быть, еще годы и годы. — Годы! И не сможет родиться новое единственное, ибо ты не будешь мертва и в храме не будут больше исполнять священные танцы в безлонной ночи, не будут совершать жертвоприношения, не станут разливать кровь у трона, и само поклонение темным силам может быть предано забвению навсегда. Она и ее король-бог хотели бы, чтобы это произошло. Но они освободят меня, Манан. Только не тогда, когда они исполнены гнева, маленькая госпожа, — прошептал он. — Гнева? — Из-за него. Это неотомщенное святотатство. О, малышка, малышка, такого они не прощают. Ара по-прежнему сидела в пыли на нижней ступеньке лестницы, низко склонив голову. Она внимательно изучала крошечную косточку на своей ладони. Это был мышиный череп. Совы на балках под куполом слегка завозились, приближалась ночь. — Не ходи сегодня ночью в лабиринт, — очень тихо проговорил Манан. — Ступай в свой дом и ложись спать, а утром... «Сходи к и скажи, что сняла с нее проклятие, и все. Тебе больше не нужно будет тревожиться, и я представлю ей доказательства». «Доказательства?» «Мертвого колдуна!» Ара не пошевелилась, только медленно сжала руку, и крошечный череп хрустнул и сломался. Когда она вновь раскрыла ладонь, Там не было ничего, кроме мелких осколков и пыли. «Нет», — сказала она и отряхнула пыль с ладони. «Он должен умереть! Он наложил на тебя заклятие, опутал чарами! Ты погибла, Ара!» Никакого заклятия он на меня не накладывал. «Ты старый труслив, Манан! Старуха напугала тебя!» Как ты намерен добраться до него, войти, убить и получить свое доказательство? Разве ты знаешь путь к великой сокровищнице? Неужели, пройдя по темным туннелям прошлой ночью, ты запомнил все повороты? И можешь добраться до лестницы, до колодца, до той двери. А как ты откроешь эту дверь? О, бедный старый Манан, твои мозги совсем заплыли жиром. Она просто напугала тебя. Ты ступай себе в малый дом, ложись спать и забудь обо всем этом и никогда не тревожь меня больше разговорами о смерти. Я приду позже. Иди, иди, старый глупец, старый чурбан!» Она уже встала на ноги и мягко подталкивала Манана в широкую грудь, будто гладила и прогоняла одновременно. «Доброй ночи, Манан, доброй ночи!» Он неуклюже повернулся, не хотел уходить, мучимый предчувствиями, но все-таки покорно потащился прочь, через длинный зал вдоль ряда колонн под провалившейся крышей. Она смотрела ему вслед. После того, как он скрылся за дверьми, Ара подождала еще немного, повернулась, обошла трон и исчезла за ним во тьме.